Возможно, Жюли и Анна мари сейчас недовольны мною, но они любезно подтвердят, что я сделал все, что было в моих силах, чтобы спасти свою бедную шкуру. Это, конечно же, самый худший вариант развития событий, и я не намерен в нем участвовать. Я тут поразмыслил во время нашего разговора и кое в чем изменил свое мнение. Вы предлагали два варианта. Один из них заканчивается увольнением, другой тем, что я сыграю в ящик. тут Я еще не выжил из ума и думаю, что мне удастся найти работу, где мне не будут угрожать увольнением или смертью. Если вы пришлете одного из ваших ребят на квартиру к жули я передам с ним заявление с просьбой об отставке. Я также отдам ему кассету с записью, сделанной в охотничьем роге, сегодня утром. Я надеюсь, что ваши друзья из университета смогут разобраться с ней и с сообщениями, записанными по телефону. Извините, полковник, но у меня нет выбора. Похоже, все возможные варианты исчерпаны. Ван Эффен положил трубку и убрал аппарат в комод. Когда Жюли и Анне-Маре присоединились к лейтенанту в гостиной, он уже сидел, расслабившись, в кресле, скрестив ноги и держа в руке рюмку с джинном. Для человека, который только что принял важное решение, Ван Эффен выглядел слишком беззаботно. Жюли спросила, «Могу я кое-что сказать?» Конечно. — По сравнению с тем, что сказал полковник, и что он, несомненно, сейчас думает, твои нападки — это просто мелочи жизни. Жюли слабо улыбнулась. — Я еще в здравом уме. Я вовсе не намерена, как это ты галантно выразился минувшим вечером, вмешиваться не в свое дело и давать непрошенные советы. Я прошу прощения за то, что сказала в спальне. Я не знала, в какой сложной ситуации ты оказался. Однако, если я повторю, что ты поставил полковника в сложное положение, ты, вероятно, скажешь, что жизнь лейтенанта — ничто по сравнению с нежными чувствами полковника. Что ж, я повторю, что прошу меня извинить. Но, Жюли, я бы не стала второй раз перед ним извиняться. Я ни на мгновение не поверила, что Питер находится в очень сложной ситуации. «Посмотри, он же с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться!» Анна Мария задумчиво посмотрела на лейтенанта. «Ты что-то не слишком активен. А я-то думала, что ты сюда перешел, чтобы написать заявление об отставке», — заметила Жюли. Ван Эфен нахмурился, перевел взгляд на середину комнаты и сказал, «Не помню, чтобы я это говорил». — Это от того, что ты не собирался ничего писать. Ну, — Ну-ну. — Мы еще сделаем из тебя леди-детектива. — Ты совершенно права, моя дорогая. Я действительно не собирался писать заявление. — Как же я могу оставить дядюшку Артура одного бороться с растущей волной преступности в Амстердаме? Он же нуждается во мне. Анна мари спросила, обращаясь к жули как ты думаешь, «Если бы я сказал ему, что он последователь Макеавели, он бы меня уволил или просто довел до слез». Ван Эфен отпил немного Джину. Ну, «К счастью, я выше этого. А тебе не следует путать макеавелизм с дипломатией». «Ты права, Анамаре. Я прошу прощения». Жюли посмотрел на брата с оттенком неприязни. «Что ты теперь намерен делать?» «Просто сидеть и ждать». «Чего ждать?» «Телефонного звонка от полковника». «От полковника? После того, что ты ему сказал?» «Ты имеешь в виду после того, что он сказал мне?» «Долго же тебе придется ждать», — убежденно заявила Анна мари «Дорогие девочки». или, лучше сказать, «заблудшие овечки». Грустно, что вы так недооцениваете полковника. Он гораздо проницательнее любой из вас, да прекрасно понимает, что счет не в его пользу. А сейчас он не звонит, потому что обдумывает, как ему отступить, сохранив достоинство, или как заключить почетный мир, если хотите». Вот у полковника действительно склад ума, как у Маккевелли. После сорока лет общения с подонками развивается очень своеобразное мышление. Я сказал полковнику, что у меня нет выбора. На то и де граф. Тотчас же понял, что это у него нет выбора. Жюли сказала, ну раз ты такой умный, ты не возражаешь, если... Зачем пытаешься меня задеть? Я же отношусь к тебе неизменно любезно, можно сказать, по-рыцарски, допустим. Так что же, по-твоему, скажет полковник? Думаю, что он предоставит мне свободу действий. Назначенный на восемь вечера взрыв состоится. Как было бы хорошо, если бы ты хоть раз ошибся, сказала Жюли «Нет, я, нет, хотел сказать, я надеюсь, что ты ошибаешься». Некоторое время все молчали. Девушки продолжали поглядывать на стоявший на журнальном столике телефон. Лейтенант смотрел куда-то в сторону. Раздался телефонный звонок. Ван Эффен взял трубку. «М? Да. Я согласен». Возможно, я и в самом деле поступил не самым лучшим образом, но меня спровоцировали. Лейтенант поморщился и отодвинул телефонную трубку подальше от уха. — Да, сэр, вас также спровоцировали. — Да, я полностью согласен. — Мне кажется, это очень мудрое решение. — Ну, конечно, я буду держать вас в курсе, сэр. — Нет. — Они мне не доверяют. — Да, сэр, здесь. — До свидания. Ван Афен повесил трубку и посмотрел на Жюли. — Почему ты не в кухне, девочка? Там определенно что-то горит. — Меня приглашали пообедать. — Ох, помолчи. Что он сказал? — Свобода действий. — Восемь вечера. Жюли посмотрела на брата долгим взглядом, ничего не сказал и отправилась в кухню. Анна Мари сделала несколько шагов по направлению к лейтенанту и остановилась Питер. — Не говори ничего. Из одной сложной ситуации я уже выбрался. Вы с Жюли хотите поставить меня в другую, еще более сложную? Не стоит. — Мы не будем, я обещаю. Но ты же понимаешь, что мы не вольны в своих чувствах. И ты не должен винить нас за это. Что было, то обещаем больше не обсуждать этот вопрос. Она улыбнулась. Ну, разве это неблагоразумно с нашей стороны? Даже очень. Знаешь, Анна Мария, ты мне начинаешь нравиться. нравится Девушка задаченно посмотрела на лейтенанта. Так, значит, когда ты меня сегодня утром поцеловал, я тебе не нравилась. Ну, наверное, это ты про сеянности. Или для тебя целовать женщин-полицейских обычное дело? Это, конечно, связано с их моралью. Нет, ты первая. И, несомненно, последняя. Всем нам свойственно ошибаться, не обращая внимания на это замечание. «Так кто тебе не доверяет?» «Ты о чем? Ты что-то такое сказал полковнику?» а -а -а, О моих друзьях-преступниках. Мы с ними расстались в охотничьем роге с выражением взаимного доверия, что не помешало им устроить за мной слежку в Трианоне. Немного раздражает, но это мелочи. А после обеда?» «Побуду здесь немного». «Полковник должен мне позвонить. Он позвонит после двух, когда мы будем знать, что затеяло ФФФ. Полковник убежден, что эти злодеи не станут взорвать плотину у Хагестейна. Водолазы не обнаружили там никаких следов подводных работ». Ван Эффен позвонил в управление и попросил к телефону дежурного сержанта. «Я по поводу Фреда Классена и Альфреда ван Рисса. Наблюдатели звонили?» Он некоторое время молча слушал. «Значит, наш человек упустил ван Рисса?»